Глава 16. Роды. «В библиотеку?» услышал в 6.30 вопрос Элизабет примерно через 5 недель. «Я сегодня записана на прием к доктору Мейсону. но сначала давай вернем эти книги. Думаю, тебе понравился Моби Дик. История о том, как человек постоянно недооценивает другие формы жизни. Себе на погибель». Элизабет использовала информационно-рецептивную методику обучения, а кроме того читала ему вслух, давным-давно заменив примитивные детские книжки куда более солидными текстами. «Чтение вслух позитивно влияет на умственное развитие», сообщила она своему питомцу, простудировав какое-то научное исследование, «а также способствует расширению словарного запаса». Судя по всему, так оно и было. Согласно пометкам в ее записной книжке, на сегодняшний день 6.30 распознавал 391 слово. Ты очень умный пес! недалеко, как вчера сказала она, ему страшно хотелось согласиться, но уж если на чистоту, он еще не понял, что такое умный. В у этого слова было, наверное, не меньше, чем форм жизни на Земле. Но человеческие особи, Элизабет не в счет, признавали умными лишь тех, кто играет по их правилам. Дельфины умные, утверждали они, а коровы нет. Отчасти это объяснялось тем, что коровы отказываются прыгать по команде. Насколько мог судить 6.30, это как раз доказывало, что коровы умнее, а не глупее некоторых. Впрочем, что он может понимать? 391 слово, если верить Элизабет, а по правде всего 390. И что уж совсем не укладывалось в голове, Человеческий язык, на котором объяснялась Элизабет, оказался далеко не единственным. Она рассказывала, что у людей есть сотни, а может и тысячи других языков, и ни один человек не знает их все. По факту, люди в большинстве своем говорят на одном-двух языках, и только особи какой-то одной породы, так называемые швейцарцы, знают восемь. Что уж удивляться, если люди не понимают животных. Людям бы друг друга понять. Хорошо еще, что она сообразила, рисовать он ни нипочем не научится. Маленькие человеческие детеныши охотно общались при помощи рисунков, и он радовался их стараниям, пусть даже результаты бывали так себе. День изо дня он наблюдал, как маленькие пальчики по-взрослому сжимают кусок мела и выводят на асфальте палку-палку огуречек, чтобы получился целый рассказ, понятный только им самим. «Какая прелесть!» На днях услышал он от чьей-то мамаши. Та разглядывала жуткие идиотские каракули своего чада. «Шесть-тридцать» давно заметил, что люди частенько врут собственному потомству. «Это щенок», — сказала малышка с перепачканными мелым пальчиками. «Просто красавец», — не унималась мать. «А вот и нет», — ответила ей дочка. «Никакой он не красавец. Он мертвый. Его убили». Шесть-тридцать, повнимательнее разглядев рисунок, даже расстроился, что на нем все выглядело как за правду. «Щенок не мертвый?» — упрямо возражала мать. «Он радуется и кушает из мисочки мороженое». В ответ на это малышка раздосадованно зашвырнула мелок далеко в траву и потопала к качелям. Шесть-тридцать прихватил мелок с собой для потомства. Бок о бок они прошли пять кварталов. Элизабет, чей живот плотно обтягивала куце платишка по-военному чеканила шаг. Себе на спину навьючила ярко-красную заплечную котомку, лопавшуюся от книг, а ему — переметную сумку на велосипедный багажник, куда загрузила книги, не поместившиеся в котомку. «Ох, умираю с голоду!» — на ходу выговорила она вслух, вдыхая густой ноябрьский воздух. «Прямо живот сводит. Я регулярно контролирую мочу» слежу за содержанием белка в волосах и... Это правда. В течение последних двух месяцев она измеряла в домашней лаборатории уровень сахара в моче, выясняла аминокислотный состав кератина в волосах и анализировала температуру тела. 6.30 понятия не имел, зачем нужны все эти действия, но с радостью наблюдал, как растет ее интерес, пусть даже сугубо научный, к потомству. В практических целях она закупила белые квадраты плотной материи, а также несколько опасных на вид булавок. Еще три крохотные одежки, больше похожие на мешки. «Все это, в принципе, элементарно», — говорила она ему, размашистым шагом двигаясь по улице. «Сначала у меня начнутся предродовые схватки, потом роды. У нас с тобой в запасе две недели шесть тридцать. Но мне кажется, такие события лучше продумать заранее. Главное, — добавила она, — чтобы мы оба в нужный момент сохраняли спокойствие. Однако 6.30 был отнюдь неспокоен. Пару часов назад у нее отошли воды. Вытекло немного, и она не придала этому значения. Но он-то, пес, сразу понял, что к чему. Запах не оставлял никаких сомнений. Живот у нее сводило не от голода. Это начались предродовые схватки. И вот у входа в библиотеку потомство решило внести ясность в этот вопрос о простонала Элизабет, согнувшись пополам. «Боже мой!» Через тринадцать часов доктор Мейсон продемонстрировал обессиленной матери ее малышку. «Какая крупная!» – он глядел на ребенка, словно на редкостный улов. «Грибчихой будет!» «На меня не ссылайтесь, но, думаю, ее место на баковом весле!» Он повернулся к Элизабет. «Молодец, мисс Зот!» «Без анестезии?» «Я знал, что Эрк нам поможет. У нее отлично развиты легкие». Он рассматривал в ладошки ребенка и, кажется, уже видел на них будущие мозоли. «Оставим здесь вас обеих на пару дней. Завтра к вам наведаюсь. Отдыхайте». Но Элизабет в тревоге за 6.30 с утра пораньше уже отправилась выписываться из родильного отделения. «Категорически нет», заявила старшая медсестра. Это противоречит всем правилам. Доктора Мейсона удар, хватит. Он не будет возражать. Передайте ему, меня ждут Эрк». «Что?» Медсестра перешла на крик, но Элизабет уже вызывала такси. «Кто такой Эрк?» Через полчаса Элизабет, прижимая к груди заботливо укутанного младенца, подошла к дому и увидела перед входом 6.30, причем к своему огромному облегчению все еще с велосипедной сумкой на спине. «Надо же!» Едва не задохнулся, 6.30. «Чудо, чудо, чудо, ты жива, ты жива! Надо же, я чуть не спятил!» Элизабет наклонилась, чтобы показать ему сверток. «Стало быть, потомство... Уф, уф, женского пола!» «Это девочка!» Улыбнулась Элизабет. «Здравствуй, потомство! Это я, 6.30. Я тут с ума сходил от беспокойства! «Я перед тобой виновата», — говорила Элизабет, отпирая дверь. «Ты, наверное, умираешь с голоду». «Так», — она бросила взгляд на часы. «Девять, двадцать две. Ты не ел больше суток». шесть тридцать возбужденно махал хвостом. Подобно тому, как в других семьях принято называть детей на одну и ту же букву «Агата», «Альфред» или рифмовать имена «Молли», «Полли», В его семье ориентировались только на часы. Его нарекли 6.30. Ровно в это время он вошел в семью. Вот и сейчас он знал наперед, какое имя получит это прибавление в семействе. «Здравствуй, 9.22». Контакт был установлен. «Добро пожаловать наружу!» «Как добралась!» «Ну, заходи, заходи! Я припас для тебя, мелок!» Когда вся троица протиснулась в дверь, Воздух наполнился какой-то удивительной радостью. Впервые после смерти Кальвина возникло ощущение, что беды остались позади. Это чувство было с ними целых десять минут, а потом потомство расплакалось, и все рухнуло.